Весь остаток пути Тердион развлекало задачною мрачным настроением супруга Наолу. Профессор рассказывал потешные истории, декламировал наизусть удачные пиграмы на своих коллег по университету и даже спел один куплет студенческой песни. А магнификус смотрел на него и думал: этот просто душный, с виду весельчак приговорил собственную мать к смерти. Жуткий сон, и он задал себе вопрос. А я смог бы пожертвовать своей матерью ради спасения мира. Отвечать себе второй не решился, ему просто стало безудержно стыдно. К двадцати пяти часам караульный приблизился к усадьбе Корстейнов. В наступившей к тому времени темноте усадьба была видна за несколько миль.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 Драконы-охранники приветствовали подъезжающих фонтанами алого пламени с небес. Каждый столб ограждения украшали горящие масляные лампы, между аккуратно подстриженных кустов в парке по воздуху плавали диковинные фосфорицирующие овалы, время от времени принимающие форму женщин-призраков. "Бедные девочки", вздохнула невеста, глядя на них. Папа ни в чём не знает меры. Заставлять банши работать осветительными приборами жестоко. Они и так всё время плачут. Однажды я видел, как они смеялись и пели, напомнил ей супруг. "Это была заслуга твоего субастового собутыльника", кивнула она и спросила: "Ты его приглашал?" "Приглашениями занималась ты", воскликнул второй. Если мы его не пригласим, он может обидеться, и перед осушаном очень неудобно. Не волнуйтесь, патетически успокоил их профессор. Понимая, что за всем вам уследить не удастся, я взял на себя смелость пригласить Грызунов и мастера Казириона. Эту очень далеко видно с вашей стороны. Вы благодарило его Magnificus. У ворот свадебный кортеж встречал сам Манфред фон Корстейн. Рядом с ним стоял Уул и служил хозяину садьбы живым рупором. Вампир что-то говорил в полголоса, а Троль громогласно повторял за ним все слово в слово. Дорогие гости, говорил Манфред, нет слов, какими я смог бы передать вам свою признательность за то, что вы почтили наше имение в этот торжественный день. Слуги примут ваших лошадей, доставят ваш багаж в комнаты и проведут вас к праздничному столу. Милости просим. Из-за спины вампиров корятом заспешили волки. Гигантские оборот недовольно ловко справлялись с поставленной перед ними задачей, и вскоре спешившиеся гости были все припровождены в здание. Некоторые насильно. Предположим, одному из кучеров гномов совсем не хотелось оставлять своих лошадей без присмотра. Тогда трое лютых волков повалили гнома на землю, закатали в ковровую дорожку и в виде извивающегося рулона поволокли в дом. Последними в дом вошли Магнификус и Наола. "Папа, кто готовил?" деловито поинтересовалась отца невеста. Можешь не беспокоиться, обнял его вампир. 10 лучших поваров Эльддорфа. Некоторые из них готовили ещё на свадьбе дедушки Карла Франца. А что нас с музыкой? проявил похвальную домовитость второй. На разогрев оркестр из нольнского сентимента なおла просила. Говорит, что с их музыкой у вас немного чего связано. А для последующего серьёзного застолья сам метр Форриус велел говорил. Пришлось его клавесины из Мюнхейма доставлять, сообщил фон Корстин. Хорошо, похвалила девушка. Дочь моя, обратился к ней отец. Мне хотелось бы задать тебе с глазу на глаз один вопрос. Он повернулся к магнификусу и попросил: "Умоляю, идите в дом. Мы вас догоним". Второй, понимающе кивнул и пошёл к зданию. Что, папа? взглянула на Манфреда наола. Даже не знаю, как сформулировать, занялся тот и всё-таки решившись, влоб спросил. Я надеюсь, что ты ещё девица? Ах, тебе не стыдно, папа, укорила отца Наола и побежала вслед за женихом. А что тут такого стыдного? себе под нос пробурчал вампир. Всё должно быть как у приличных людей. Утром полагают сворачивать простыни. Что я вам? Донор продолжая что-то бормотать, он направился к дому.